Часть третья. Ангелина и Вик. Глава первая. Перед дождём. У меня было два фонаря. Налобный, не шахтёрский, конечно, но при новых батарейках работающий неплохо. И ручной. Единственно надёжный. Фонарь «Полицейская дубинка», вот как его называли. Он был тяжёлым, но в руку ложился, как влитой — и выхватывал из темноты круг диаметром не меньше метра, причём выхватывал издалека. Я прошла метров двести. те оказалось не слишком трудно. Фонари светили, трава под ногами шуршала, но прогибалась. Кусты вдоль дороги к рукавам не цеплялись. И, главное, прогноз пока не сбывался, и никакого дождя не было. Не было дождя — был шанс. Так я бы и шла, то, вспоминая детские песенки, то изо всех сил стараясь забыть взрослые страшилки, если бы в высокой траве кто-то не застонал. Стон был совсем тихим, как будто у человека кончились и силы, и воздух в лёгких, да и самой жизни оставалось на глоток другой. И этот вот стон не больше. Мне было страшно смотреть, кто там. Но как не посмотришь. И я свернула с тропы. Свернула, сделала три шага. поняла, что дальше идти не нужно. Вот он. Человек. Живой. «Прости», — сказала я, наклонившись. «У меня тут фонарь. Я постараюсь не светить в глаза, но снять не смогу». Конечно, именно о фонаре и нужно было говорить. О чем же еще? «Ничего», — ответил он. Голос был слегка хриплым, но вовсе не таким слабым, как стон. «Или мне показалось? Ты поможешь встать?» «А я смогу? Давай попробуем». Я смогла, и он встал, и оказался парнем чуть старше меня. Наверное, старше, и опытнее, и умнее. Но в его лице даже при свете фонаря я рассмотрела безнадежность и страх. «Слушай, ты иди», — сказал он, — «а я постою немножко и тоже пойду». «Зачем стоять?» — возмутилась я. «А если прогноз сбудется?» «Не сбудется». «Я знаю». «Да откуда ты можешь знать?» Он усмехнулся. «Я чувствую». «А, ясно», — кивнула я. Похоже, это был очередной сумасшедший. Их хватало и в городе, и здесь. Немного странно, как ему удалось преодолеть три кордона, но чего в жизни не бывает. «Да ладно тебе», — вздохнул он, будто прочитав мои мысли. «Думай, что хочешь. Просто я тебе буду мешать». Хожу медленно, и всё такое. Медленно, не страшно, — возразила я. Зато вместе веселее. Кажется, это слово рассмешило его всерьёз. Он даже всхлипнул разок. Но «Ну, если веселее, тогда пошли. «Меня зовут Ангелина», — сказала я. «Если тебе вдруг интересно». «А меня Вик», — ответил он. «Легко запомнить, правда?» Я посмотрела на него внимательно. В свете фонарей это было непросто. Рассмотреть черты, но хоть как-то, хоть что-то. Если я не совсем ослепла в этой темноте, он был похож на человека, чье лицо еще пару месяцев назад мелькало везде. В сети, в газетах, по телевизору. Вик Томов — человек, которому не нужны прогнозы. Вот что писали о нем все, кому не лень. Вик Томов чувствует погоду. Вик Томов — идеальный сталкер. Вик Томов — единственный, кто возвращается. Я даже подписалась в сети на новости о нем, потому что каждый, кто пытался нарушить ход событий, казался мне героем. А Вик Томов не просто нарушил. Он нарушал раз за разом. Он уходил за последний кордон и возвращался. С водой из Илга, с корой вечно зеленых осин и даже однажды с цветком папоротника. Или цветами. Я видела все эти фотографии, но это был не самый надежный источник, поэтому история про цветок могла оказаться эффектной ложью. Но не все же истории про вылазки Вика Томова. Правда, потом про него писать перестали. По подписке мне пришла одна крохотная заметка, что Вика Томова заподозрили в мошенничестве. То ли никуда он не ходил на самом деле, то ли ничего не приносил с той стороны. Я перечитала заметку раз двадцать, и мне стало тошно. Захотелось что-нибудь разбить, растоптать или хотя бы разорвать на мелкие клочки. Но я, конечно, не стала. Если идти на поводу у своих истерик, от тебя самой скоро ничего не останется. Правда, от меня, может быть, скоро и так ничего не останется. Я отписалась от новостей и читала только его блог. Блог он вел аккуратно. Иногда молчание длилось несколько дней. Но потом Вик возвращался и снова писал то о том, куда уходил на этот раз, то о чем-нибудь давнем и мирном. «Да», — сказала я Вику, — «запоминается легко, забывается трудно». «Значит, ты в курсе», — констатировал он. «Не совсем. Я не знаю, чем всё закончилось». «Так ничего не закончилось. Мне запретили ходить через кордоны. И в город возвращаться тоже». «То есть как?» — спросила я, чувствуя, что лёгкий ужас, поселившийся во мне пару часов назад, превращается в нелёгкий. «Как не разрешили возвращаться в город? Живому человеку? При прогнозе «дождь 80% вероятности»?» Но прогнозы были разные», — вздохнул Вик. «И пятьдесят, и двадцать. Максимальную вероятность ты почти угадала. Восемьдесят пять». «И как же ты?» «Как?» — он пожал плечами. «Ты же видишь». «Да, даже в темноте. Но ты здесь, ты не исчез. Или дождя ни разу не было». Вик усмехнулся. «На самом деле был. Но вон той башне прекрасный сухой подвал». И там можно переждать? Если тебя не увидит охрана, можно. Тебя не видела? Три недели представляешь? Вчера увидела. Это она тебя так. Он пожал плечами. Делать охране больше нечего. Это я сам. Лестница оказалась слишком крутой, а я не слишком. Ясно. Но по-моему, делу охраны немного. Вон новые правила перехода через кордон придумывают. Это какие? Ну. Замялась я. Раздеваться при осмотре. А это не просто так, объяснил Вик. Они смотрят, нет ли аллергии на коже. Если есть, ты рискуешь умереть под этим дождем. Сильно рискуешь. Это недавно узнали. Вот правила изменились. Я вообще-то надеюсь попасть под него. Вдруг ляпнула я. И не хотела, а само вырвалась. У тебя кто-то пропал, да? спросил Вик. Да. Твой парень? Человек, которого я люблю. «А это не одно и то же?» «У кого как?» — хмыкнула я. «Если повезёт, может, и одно. Вернее, один». «Ясно», — кивнул Вик. «В принципе, я так и подумал. Тогда хорошо. Можно пойти вместе». «Почему?» — удивилась я. «Разве тебе нужно под дождь? А куда мне? Я проводник. Вариантов больше нет. Вернее, есть парочка, но они мне совсем не нравятся. Ладно, у нас ещё ночь впереди. Ночью дождя не будет». Теперь я поверила ему сразу. Человек продержался три недели рядом с башней последнего кордона, значит, опыт у него, ого-го, не чита моему. «Пойдем?» — спросила я и решилась. «Если здесь есть спокойное место, можно поставить палатку». Вообще-то ночевать в одной палатке с незнакомым человеком — неоправданный риск. Но Вик не был совсем незнакомым. Я читала о нем тысячу и один раз. И потом он ни капли не напоминал того, с кем нельзя оставаться наедине. Это был самый странный сон из всех, которые я видела. Как будто я шла по воде. Ничего волшебного. Там было мелко, по щиколотку. Я шла по неровному дну, а впереди светило вечернее солнце. Его свет растекался по водной глади, окрашивая её в нежно-розовый с едва заметной примесью золота оттенок. Я почему-то знала, что мне нужно пройти метров двадцать, не больше, а потом всё исчезнет. Море. Солнце. Я. Всё исчезнет, но зато на этом месте появится что-то другое. То, чему нельзя не появиться, то, чего ждут тысячи людей, то, без чего они не смогут жить. Или смогут, а меня кто-то обманул. Но теперь это уже не играло никакой роли. Я знала, что должна пройти 20 метров, иначе перестану быть собой. И вот когда я сделала предпоследний шаг, Я очень чётко знала, что этот шаг именно предпоследний, а не какой-нибудь ещё. Солнце вспыхнуло ослепительно и жарко. Я зажмурилась. Меня обдало холодной волной снизу и теплом сверху. А потом подул ветер. Сильный, почти избивающий с ног. «Стой!» — закричала я себе. Больше-то было некому. И не упала. И проснулась. У противоположной стены палатки неровно дышал Вик. а снаружи кто-то стоял. Стоял и освещал застёгнутую молнию двери так, что она казалась даже не белой, а серебристой. Я расстегнула спальный мешок почти бесшумно. Нужно, наверное, было разбудить Вика, но я решила, что пока буду это делать, потеряю время. Поэтому просто вытащила из кармана куртки пропуск и взяла фонарь. Вряд ли в такой близости от кордона могли бродить грабители, а вот охрана вполне. «Эй!» — позвали снаружи. И этот голос был совсем не похож на голос охранника. Он был тоненьким и дрожащим. «Эй, вы живые?» Я рванулась ко входу и одним движением расстегнула молнию. У палатки стояла девушка. Невысокая, хрупкая девушка в ярко-розовом комбинезоне. «П «Привет», — слегка заикаясь, выдала я. «Мы-то живые. А ты?» Иногда от волнения я начинала заикаться. «Не в но все-таки». И я живая. «А где твои? Ты с кем? Или одна?» Девочка дёрнула плечом. «Одна. Родители там». «Где?» — не поняла я. «Но мы были у вон той стены, начался дождь. Но я испугалась и убежала. Они там остались и пропали». «Мамочки!» — вырвалось у меня. «Это когда тут был дождь?» «Не тут. Тут не было. У стены». Если бы тут был, я бы тоже в нём осталась. «Это как?» — растерялась я. «От нас до стены метров двести. И что, там дождь было, тут нет?» «Так бывает», — хрипло отозвался Вик из своего спальника. «У этих дождей всяко бывает. Я же чувствовал, что тут ничего не будет. Его и не было. Ты, кстати, сны видела?» «Видела», — призналась я. «Ну, значит, хорошо, что тебя разбудили. А то в этих местах такие сны, что могут затянуть. «Куда?» «Туда, в сон». Вик говорил совершенно серьёзно. Я поёжилась, представив, что могла не проснуться. «А как ты чувствуешь, что не будет дождя?» — спросила вдруг девушка и посмотрела на Вика широко открытыми глазами. Кажется, она нарочно таращилась, чтобы не зареветь. Знаю я этот способ. Помогает, но ненадолго, если только не отвлечься всерьёз. Я бы, кстати, тоже не отказалась узнать, как Вик это чувствует — Ну и не врет ли заодно?» «Да не знаю я», — вздохнул Вик. «Горестно так, искренне. Чувствую, и все. Тут будет, там не будет». «И ни разу не ошибся?» — спросила девушка. «Нет, почему?» — покачал головой он. «Сначала очень даже ошибался, а потом как-то натренировался, что ли. Чем горше опыт, тем надежней». «А если ошибался?» — осенило меня. «Значит, попадал?» Да. «Попадал?» Вик молча кивнул. «Но если попадал, значит, то, что про тебя писали, правда? А как ты возвращался? Это же невозможно. Все говорят, все пишут. Никого же не находят, никто не возвращается, кроме тебя». Я почувствовала, что ещё чуть-чуть и окончательно потеряю человеческий облик. Вцеплюсь Вику в рубашку и начну его трясти, обрывая пуговицы и раздирая ткань, лишь бы он сказал «Сказал! Сейчас!» а не отмалчивался, как герой немого кино. Зараза. «Да можно вернуться», — сказал Вик. «Что ты в самом деле? Веришь всем этим байкам из сети? Можно, просто». Я никогда не видела, чтобы палатка схлопывалась изнутри, как будто ее с четырех сторон одновременно потянули чьи-то руки. Сильные, нечеловеческие. Девушка отскочила от входа и рванулась к ней. Вылетела из палатки, вдохнула влажный воздух, пахнущий дымом и лесом. а Вик застрял в мешанине опоры шуршащей ткани. «Ты дура?» — спросила у меня девушка, когда я схватила ее за плечи, чтобы убедиться. Да кто его знает, в чем убедиться? То ли в том, что она живая и настоящая, то ли в том, что я это по-прежнему я. Я оторопела от неожиданной грубости и убрала руки. «Ты меня чуть не раздавила», — проворчала девушка. «Думать-то надо? Лезешь с такой силой. Лучше бы вон, Вика помогла вытащить. Сейчас совсем запутается». Я краем сознания успела удивиться, как связно и спокойно она заговорила, и что Вика назвала по имени. Мне-то после того, как палатку сложила, хотелось реветь, забившись под какое-нибудь дерево с листвой погуще. Реветь и подвывать от ужаса. А девушке было как будто нормально. И родителей потерять под этим проклятым дождём, и с нами чуть не оказаться под свалившейся непонятно из-за чего палаткой. Только вот схватила я её ненормально. Всё остальное — ничего такого. Но логика, прямо скажем, в её словах была, и я начала распутывать шнуры внизу палатки для начала. Вик неразборчиво ругался и тоже что-то делал, чтобы вылезти скорее. У него в темноте изнутри палатки всё получилось гораздо лучше, чем у нас снаружи. Я только распутала один шнурок, а он уже ухитрился добраться до молнии запасного выхода. Добраться, расстегнуть её и высунуть голову наружу. — Вы зачем палатку-то того? — спросил он. — Теперь ставить замучаемся. «Это не мы», — спокойно объяснила девушка. «Это смерч». «Какой смерч?» — взорвалась я. «Не было тут никакого смерча». «Был», — возразила девушка. «Просто маленький, а ты не видела, конечно. Ты же в палатке была. Свалил палатку и рассыпался». В этот момент я вдруг поняла, что солнце уже не прячется неизвестно где за горизонтом, а по-летнему быстро выгоняет ночную темноту. смерча я тут еще не видел», — задумчиво произнес Вик. «Но так-то здесь много чего было». «Чего?» — попыталась уточнить я. «Ну, погоды. Разный. Дождь, град, снег, гроза. Прямо вот всё сразу?» «Нет, по очереди. Но особо без интервалов. Утром снег, например, а вечером гроза. Легко. Сто раз было. Так что и смерч мог быть. Почему нет?» «Да, действительно», — кивнула я. «Ну, хорошо, что не унёс». «Это да», — согласился Вик. Он так и лежал, высунувшись из палатки до пояса, и не торопился вылезать. Или не мог, что ли? Я подошла к нему, наклонилась и подала руку. «Вылезай давай». Он взял мои пальцы в свои. Меня как будто обожгло, до чего они были горячими. В груди тоскливо заныло. «У тебя температура», — сказала я. «Высокая». «Ну, не очень высокая», — возразил он. «Но есть, да». «Простудился?» «Спросила я. Горло болит. Насморк есть?» «Да ничего вроде нет», — ответил Вик. «Нормально всё. Чего ты переполошилась-то? Мало ли температура. С кем не бывает». Он улыбнулся и с моей помощью вылез из-под палатки, а потом осторожно встал, отряхнулся и посмотрел на небо. «Так», — сказал Вик, — «так, до дождя у нас есть минут двадцать, может, двадцать пять». «Мамочки», — вырвалось у меня. Я, конечно, мечтала попасть под дождь. Теоретически я только ради этого и пришла сюда. Но почему-то возможность осуществить задуманное вот уже сейчас напугала чуть ли не до икоты. Захотелось бросить тут палатку, подхватить рюкзак с остатками снаряжения, взять девушку и Вика за руки и быстро-быстро топать к кордону. А вось пропустят обратно. Что они, звери?